Воскресший утопленник. Известная драма Льва Толстого Живой труп, написанная в 1900 году по материалам одного нашумевшего уголовного дела, долгое время не ставилась в театрах Москвы и Санкт-Петербурга. Не помог и авторитет руководителя художественного театра Владимира Ивановича Немировича-Данченко. Толстой отказал напрочь, сказав: "Когда умру, играйте". Одни недоумевали, зачем тогда писал, другие считали, что безбожник старец проявляет свой упрямый характер. Настоящей же причиной отказа было вовсе не старьковское упрямство, а визит к нему одного из участников этого уголовного дела. Пришедший проситель уговорил писателя не ставить на сцене драму, не привлекать внимания к бывшим осуждённым, бывшим супругам Николаю и Екатерине Геймер. служившим прототипами Фёдора Протасова и Елизаветы Андреевны. Толстой пообещал. Только после его смерти драма Живой труп была поставлена на сцене Московского художественного театра. Это произошло в 1911 году. И тотчас поднялся шум. Снова на страницах газет выплеснулись детали судебного расследования, снова проснулся интерес к непосредственным участникам реального уголовного преступления. Николаю Гимеру и его супруге Екатерине. Екатерина Павловна, урождённая Симон, вышла замуж за Николая Самуиловича Гимера в 17 лет. Он был мелким служащим Министерства юстиции. Брак не сложился. Николай пил, придирался к жене, денег на жизнь практически не давал. Через 2 года после рождения ребёнка супруги решили расстаться и жить раздельно. Екатерина с ребёнком ушла от Николая, ютилась в разных комнатушках, боролась за любую работу и в конце концов выучилась на акушерку. В течение 10 лет они оставались мужем и женой. Но вот Екатерина встретила человека, с которым захотела вступить в новый брак. Это был служащий подмосковной ткацкой фабрики Чистов. Человек деятельный, самостоятельный, полюбивший Екатерину, желавший создать семью. И всё сделать по закону. Как быть? Екатерина предложила Николаю расторгнуть брак официально. Он дал согласие. Они подали документы на брак разводный процесс в Московскую духовную консисторию. К сожалению, заседавшие в этом заведении церковные чиновники не захотели вникать в суть дела и 7 декабря 1895 года приняли решение в бракоразводном процессе отказать. Это был удар. Никаких надежд на развод не оставалось. Правда, митрополит Московский не согласился с этим решением и 20 декабря 1895 года предписал консистории ещё раз допросить свидетелей. Однако перспектив у этого дела, как говорили знающие люди, не было. Николай Гимер, который нигде толком не служил, испивался, оставался законным супругом Екатерины. Положение казалось безвыходным. Тогда у Екатерины родилась идея избавиться от мужа-пьяницы, симулировав его утопление. Труп никогда не найдут, а Николай должен будет уехать из Москвы. Екатерина же обретала желаемую свободу и за это обещала пересылать ему денежное пособие. Николай согласился, и декабрьским вечером 1895 года оказался на большом каменном мосту. Москва-река давно замёрзла, и лишь кое-где на заснеженном ледяном панцире чёрными квадратами выделялись проруби. На берегу никого не было. Гиммер перелез через ограждение, двинулся к проруби и начал медленно расстёгивать пуговицы пальто. Дороги назад у него не было. Прощальное письмо отправлено. Он снял пальто, шапку, сложил всё аккуратно на видное место положил другой прощальное письмо осенил себя крестным знамением и в эти декабрьские дни Екатерина Гиммер не находила себе места всем говорила что её супруг Николай ушёл из дому и не вернулся куда понесло его без денег без тёплой одежды вдруг выпел и замёрз где на окраине письмо пришло в канун нового года на конверте стояла дата почтамта 24 декабря 1895 года. Очерк Николая. Он писал, что решил свести счёты с жизнью. Когда получите это письмо, меня не будет в живых, решил утопиться. Вы теперь и так свободны. Тело моё, конечно, теперь не найдут, а весной никто не узнает, так и сгину, значит, с земли. Будьте счастливы. Николай Геймер. Екатерина показала письмо соседке по квартире, старушке Дарье Кутенковой. Та выразила сочувствие, прослезилась. Письмо вселило надежду. Похоже, всё шло чётко по намеченному плану. С этим письмом Екатерина отправилась в полицейский участок на Якиманке. Дежуривший околoчный надзиратель Дмитриевский прочитал его и предложил посетительнице посмотреть шкаф, где находились мужские пальто, шапка и прощальное письмо, которое нашли на Москве-реке. Они лежали возле проруби. Екатерина признала вещи мужа и расплакалась. Затем околдочный задал несколько вопросов, в том числе любил ли муж выпить. До да почти каждый день такая беда за ним водилась, прискорбно ответила женщина. Так и запишем, значит, сильно пил и свёл счёты жизнью. Как найдём труп, вас известят. Но это не раньше весны, когда лёд вскроется. Затем околоточный предложил Екатерине пройти в канцелярию и оформить бумаги о кончине, на основании которых ей выдадут вдовий паспорт. Но труп обнаружили не весной, как полагал полицейский чиновник, а буквально через 3 дня после посещения Екатериной Павловной Екиманского участка. К вдове направили нарочного с запиской В ней околоточный надзиратель Пресненского полицейского участка Шумрук сообщал, что обнаружен труп мужчины, извлечённый из Москвы-реки. При нём нет никаких документов. Просьба прийти для опознания. Екатерина Павловна находилась в полном смятении. Этого она не ожидала. Кто это мог быть? Неужели Николаю утопился на самом деле? Уговор был совсем другой. Николай должен был только симулировать утопление и уехать в Петербург. Екатерина уговорила соседку, старушку Кутейникову, отправиться вместе с ней в участок и в любом случае признать в утоплении Николая Гимера. За это она обещала вознаграждение. Из участка женщин направили в часовню. В простом дощатом гробу лежал мужчина, одетый в чёрную форменную одежду инженера путей сообщения. И рост и внешность не имели ничего общего с Николаем. Обе женщины поняли сразу, что это совсем другой человек. Вернувшись в участок, они подтвердили, что опознали труп это Николай Гимер. Стражей порядка не смутил тот факт, что если человек бросился в ледяную проруб 20 декабря, то вытащить его оттуда живым даже через день едва ли возможно. Они прекрасно знали, что человек в форме железнодорожника выловили живым в состоянии сильного алкогольного опьянения. Он ещё дышал. Более того, им было известно, что Николай Гимер утонул в районе реки Манки, а выловленный мужчина всплыл в районе Пресни. Как он мог нырнуть в прорубь, проплыть под льдом несколько дней, миновать по пути плотину и выплыть живым в районе Пресни? Конечно, окажись при нём хоть какие-то документы. Не потребовалось бы опознание, но и мундир инженера путейца не заставил полицейских обратиться в департамент путей сообщения. Выловленный скончался по пути в больницу, и его отвезли в часовню. Чтобы не ломать голову с опознанием, полицейские предположили, а не Николай ли Гиммер это? Тот самый, который на днях утопился и оставил предсмертную записку. Решили вызвать на опознание его жену. полицейским хотелось поскорее избавиться от утопленника и доложить начальству о полном порядке в околотке. Екатерине же выпал редкий случай признать в трупе незнакомца своего мужа-самоубийцу, тем самым решалось дело о разводе. Екатерина похоронила мужа 31 декабря 1895 года. В церкви ей выдали справку о захоронении Николая Гимера. И уже 5 января 1896 года она получила вдовий вид или паспорт. Можно было праздновать победу. План удался полностью. Теперь, когда она оказалась официально свободна, можно было подумать о налаживании личной жизни. В этой нелепой выдумке с мнимым утоплением не было бы необходимости, если бы супругов, которые не могли жить вместе, развели по церковному обряду. К сожалению, Николай Гимер, пойдя на сговор с Екатериной и совершив подлог, не представлял, как он будет жить дальше, как сумеет легализоваться, где приобретёт новый паспорт, под чьей фамилией будет жить. В царской полиции любой беспаспортный сразу попадал на заметку. Николай Гимер и попался при попытке легализоваться в Петербурге. В полиции он обо всём чистосердечно рассказал. От него цепочка потянулась к Екатерине. Обман очень быстро раскрылся, и наказание не заставило ждать. После судебного разбирательства Николаю и Екатерине грозила многолетняя ссылка в Сибирь на каторгу без возможности возвращения в столицу и восстановления в правах. После вынесения столь неожиданного для обоих приговора Николай и Екатерина Гиммер испытали шок. Об этом печальном уголовном деле И трудно весим им наказание, Льву Толстому рассказал председатель Московского окружного суда Давыдов. Тогда-то Толстой и написал свою драму Живой труп. Автору хотелось придать пьесе социальный оттенок, встряхнуть общественность России, заставить задуматься о бесправном положении женщины и мужчины перед церковью, перед законом, о чёрствости судебных чиновников. Обвиняемые принялись срочно писать жалобы в разные инстанции. Они сообщали о допущенных ошибках в производстве этого дела, просили о снисхождении. У них беспопечение оставался пятнадцатилетний сын. В просьбе им было отказано. И всё же у них нашёлся заступник. С нашумевшим делом ознакомился известный судебный деятель Александр Фёдорович Кони. который согласившись с правильностью юридической квалификации преступления, счёл сам приговор чрезмерно жестоким и несправедливым. Он подключил других юристов. В конце концов был составлен рапорт, в котором Кони указал на многие ошибки, допущенные в судебном производстве полиции и направил его в Министерство юстиции. 29 июля 1898 года На этом рапорте появилась столь долгожданная роспись, высочайше соизволить смягчить меру наказания. Так ссылку в Сибирь заменили тюремным заключением на срок до одного года. О дальнейшей судьбе Гимировых известно мало. Из тюрьмы они вышли сломленными людьми. Интерес к ним оживился только в 1911 году в связи с постановкой на сцене Московского художественного театра. Драмы живой труп. В трудоустройстве исправившемуся Николаю Геммеру помог Лев Толстой. Тот якобы пообещал писателю бросить пить и вести себя подобающим образом. Екатерина осуществила свою мечту, вышла замуж за Чистова, который ждал её всё это время, поселилась с ним под Москвой в Щёлкове, где её новый муж завёлсы маловаренным заводом. Совместных детей у них не было. В трудоустройстве исправившемуся Николаю Геммеру помог лев Толстой тот якобы пообещал писателю бросить пить и вести себя подобающим образом